Глава 20. Если тебя повесят. После того, как Каспер гудман и Джоэл кейра ретировались, Спейд еще добрых пять минут стоял неподвижно в прихожей, мрачно созерцая ручку открытой двери в гостиную. Брови его были насуплены. Складки у рта залегли глубже и покраснели. Губы резко выпячивались на каждом выдохе. Спейд сжал их снова превращая в четкую латинскую «Ви» и шагнул к телефону. На бридже Тошоносе, застывшую у стола в комнате и не сводившую с него встревоженных глаз, он не обращал никакого внимания. Он взял аппарат в руки, потом вернул на место и наклонился, чтобы свериться с телефонной книгой, свисавшей в углу полки. Быстро перелистал страницы, нашел нужную, провел пальцем по столбцу — выпрямился и снова снял телефон с полки. Вызвал нужный номер и сказал. «Алло, сержант Пол Хаус на месте? Не могли бы вы его позвать? Это Сэмюэль Спейт». Ожидая, он устремил бесцельный взор в пространство. «Привет, Том. У меня для тебя кое-что есть. Да, лучше запиши. Начнем с того, что Терсби якобы застрелил парень по имени Уилмер Кук». Спейд продиктовал подробный словесный портрет юноши. Он работает на некоего Каспера Гудмана, Спейд дописал и толстяка. С ними и тот тип Кейра, с которым ты познакомился у меня. Да-да, тот самый. Гудман проживает в Александрии, номер 12C. Ну или во всяком случае проживал. Они только что были здесь и постараются как можно быстрее свалить из города, так что и ты поторопись. Впрочем, не думаю, что они опасаются погони. Еще с ними девушка, дочь Гутмана. Он дал описание рей Гутман. С парнишкой держите ухо востро, когда будете его брать. Судя по всему, он чертовски лихо управляется с пушкой. Верно, Том, у меня и впрямь есть веские основания. А именно пистолеты, из которых предположительно были застрелены. Вот именно, давай действуй. «И удачи тебе!» Спейд медленно повесил трубку на рычаг, а телефон также медленно поставил на полку. Он облизнул губы и посмотрел на свои руки. Ладони были влажные. Он сделал глубокий вздох. Глаза сверкнули в прищуре век. Он повернулся и в три больших быстрых шага оказался в комнате. Бриджит Ошоноси, пораженная внезапностью его появления, выдохнула с легким смешком. Спейд стоял почти вплотную к ней, лицом к лицу, высокий, мощный, мускулистый. Сузив глаза и холодно улыбаясь, он заговорил: "Они быстро расколются Насчет нас. Мы сидим на пороховой бочке, и у нас всего несколько минут, чтобы подготовиться к визиту полиции". Выкладывай все на чистоту, да поживее. "Готман посылал вас с кейра в Константинополь", она хотела было заговорить, но запнулась и прикусила губу. Он положил руку ей на плечо. «Рассказывай, черт тебя побери. Мы с тобой в одной лодке. И даже не думай, что тебе удастся выпрыгнуть. Говори. Посылал он вас в Константинополь». «Ну...» Он отправил туда меня. Там я познакомилась с джои и... уговорила его помочь мне. И мы с ним... «Обожди». «Ты попросила Кейра помочь тебе ограбить Кемидова?» «Да». «И вы делали это для Гутмана?» Она снова заколебалась, поежилась под его жестким упорным взглядом, сглотнула и выдавила с трудом. «Нет, не совсем. Тогда мы с Джо уговорились, что работаем на себя». «Замечательно. А потом?» «Потом?» «Потом я испугалась» что Джо планирует меня обставить. Так что я... Я попросила Флойда Терсби помочь мне. И он согласился. Что было дальше? Дальше мы забрали товар и отправились в Гонконг. Втроем? Или от Кейра вы ухитрились избавиться? Да, он остался в Константинополе. Угодил там в тюрьму. Были какие-то неприятности с чеком и вы, разумеется, приложили руку к этим неприятностям, чтобы задержать его. Она смущенно покосилась на него и прошептала. — Да. — Понятно. Итак, вы, Стерсби, оказались в Гонконге, а с вами наша птичка. — Да, но потом... Я ведь тогда совсем его не знала и сомневалась, можно ли ему доверять. Я решила, что ради собственной безопасности... Словом, я познакомилась с капитаном Якоби и, услышав, что его судно вскоре отправляется в Сан-Франциско, я попросила его отвезти туда посылку, в которую и упаковала статуэтку, поскольку я не могла быть уверена ни в Тёрсби, ни в Кейра, ни в ком-то из подручных Гутмана. Это показалось мне единственным выходом из положения. Ясненько. А вы из Тёрсби дунули прямиком сюда, на более быстроходном судне, верно? И что же было потом? Потом, потом я начала бояться Гутмана. У него такие связи, везде свои люди. Я знала он мигом выяснит, что мы натворили. Наш побег в Сан-Франциско вряд ли остался тайной. гудман тогда был в Нью-Йорке и, получив каблограмму о нашем отплытии, мог сразу же сесть на пароход и оказаться здесь одновременно с нами, и даже раньше. Так и вышло. Тогда я этого не знала, но опасалась, что так случится. Однако мне нужно было дожидаться прибытия судна капитана Якоби. Я ужасно боялась, что гудман отыщет меня. Или найдет Флойда и подкупит его, чтобы он меня выдал. Потому-то я пришла к тебе и попросила проследить за Флойдом. «И все-то ты врешь», — прокомментировал Спейд. «Ты отлично понимала, что Флойд плотно сидит у тебя на крючке. Женщины всегда были его слабостью. Его полицейское досье свидетельствует, что в неприятности он всякий раз попадал именно из-за баб и упорно продолжал наступать на те же грабли. Может, ты и не знакома с его послужным списком, но прекрасно знала, что никакой опасности он для тебя не представляет. Девушка зарделась и одарила его застенчивым взглядом. Спейд продолжал. Ты хотел убрать его с дороги до того, как якоби заявится с вашей добычей. В чем именно заключался твой план? Я... я знала, что он удрал из Штатов после стычки с каким-то игроком. Я не знала, в чем там было дело, но подумала. Если у Флойда серьезные неприятности, тогда, заметив сыщика, он решит, что все это из-за старых делишек. Испугается и сбежит. Я понятия не имела, что он способен. «Это ты!» — сказала ему о слежке. Уверенно прервал ее Спейд. Майлз, конечно, был не семи пядей во лбу, но и не настолько неуклюж, чтобы объект наблюдения засек его в первый же вечер. Да, это я его предупредила. Когда мы вышли прогуляться, я притворилась, что обнаружила слежку и указала Флойду на мистера Арчера. Девушка всхлипнула но всхрипнула. Сэм моляю поверь мне, я бы ни за что так не поступила, если бы знала, что Флойд его убьет. Я надеялась, что он просто всполошится и уедет из города. Я даже не думала, что он может его застрелить. Спейд улыбнулся одними губами, но глаза его были холодные. Что ж, ангелочек, если ты и впрямь так не думала, то оказалась совершенно права. Девушка подняла к нему лицо, выражавшее крайнее изумление. «Терсби не стрелял в Майлза», — продолжал Спейд. Майлз действительно звезд с неба не хватал, но, господи, помилуй, он был слишком опытным детективом, чтобы тип, которому он сел на хвост, его вот так запросто подловил. В тупике, с пистолетом в кобуре под застегнутым пальто? Да ни за что на свете в это не поверю. Конечно, Майлз мог свалять дурака, как и любой из нас, но это уже верх идиотизма. Оба выхода из переулка отлично просматриваются с Буш-стрит поверх тоннеля. По твоим же собственным словам, Тёрсби — паршивый актёр. Он никак не смог бы ни заманить Майлза в этот переулок, ни затащить туда силой. Майлз был тупицей, но не до такой же степени. Спейд провёл языком по дёснам, ласково улыбнулся девушке и сказал. «Но он пошёл бы туда с тобой, мой ангел!» предварительно убедившись, что кроме вас двоих там никого нет. Ты была его клиенткой, так что у него не имелось причин не доверять твоим словам. И если бы ты догнала его и попросила свернуть с тобой в переулок, он бы не отказался. Для этого он был достаточно глуп. Он окинул бы тебя взглядом с ног до головы, облизнулся и пошел бы с тобой, ухмыляясь как дебил и тогда ты могла бы подобраться к нему в темноте достаточно близко и прикончить из пистолета, который ты умыкнула у Тёрсби». Бриджитта Шенесси попятилась и уперлась в край стола. Испуганно таращась на Спейда, она закричала. «Не говори! Не говори со мной так, Сэм! Ты же знаешь, я этого не делала! Ты же знаешь, прекрати!» Спейд кинул взгляд на свои наручные часы. В любую секунду сюда ворвутся копы. А мы все еще сидим на пороховой бочке. Говори. Она прижала ладонь к колбу тыльной стороной. О, как ты можешь обвинять меня в таком ужасном? Да прекратишь ты, наконец, свои штучки!» Тихо, но резко оборвал ее спейд. «Тут тебе не детская площадка с песочницей. Слушай меня внимательно. Мы с тобой в шаге от виселицы». Он схватил ее запястье и поставил прямо перед собой. «Говори!» «Я... Я...» «Как ты узнал, что он...» «Что он облизнулся и...» «Пялился на меня». Спейд хохотнул. «Я хорошо знал Майлза, но это неважно «Зачем ты его застрелила?» Она проглотила комок в горле. Голос ее стал смиренным и кротким. «Да, я лгала тебе, Сэм». Я рассчитывала, что Флойд... Я... Я не могу рассказывать это, глядя тебе в глаза, Сэм. Она настойчиво притягивала к себе его голову, пока ее щека не прильнула к его щеке. Губы ее оказались возле его уха и шепнули. Я понимала, что Флойда не так-то легко напугать, но надеялась, что если он узнает о слежке, то, увидев этого человека, он... «О, Сэм, я не могу это выговорить». Она всхлипывала, прижимаясь к нему. Спейт сказал, «Ты задумала стравить Флойда и Майлза, рассчитывая, что один из них падет в этой схватке. Если погибнет Терсби, ты разом избавишься от него. Если будет убит Майлз, ты устроишь так, чтобы Флойда поймали, и опять-таки от него избавишься. Таков был план? Да, что-то в этом роде». Но когда выяснилось, что Тёрсби вовсе не горит желанием идти на конфликт с Майлзом, ты позаимствовала его пистолет и сделала все сама. Я прав? Да. Но все было не совсем так, не совсем, но довольно похоже. И ты планировала именно это с самого начала. Ты рассчитывала, что Флойда арестуют по обвинению в убийстве. Я? «Я просто надеялась, что его задержат на какое-то время. По крайней мере, до тех пор, пока капитан Якоби не привезет Сокола. К тому же, к тому же тогда ты еще не знала, что гудман в Сан-Франциско и разыскивает тебя. Ты не подозревала об устроенной облаве. Иначе не стала бы подставлять своего парня. Но узнав, что Тёрсби застрелили, ты сообразила, что гудман уже здесь». Поняла, что тебе потребуется новый защитник. И поэтому переключилась на меня. Я верно излагаю. Да, но... О, милый, ведь дело было не только в этом. Рано или поздно я все равно бы к тебе вернулась. С первого взгляда я поняла, что ты ангел, нежно сказал Спейд. Что ж, лет через двадцать, если тебе повезет... «Ты выйдешь из Сан-Квентина, и тогда сможешь вернуться ко мне». Она оторвала щеку от его щеки, откинула голову и недоуменно уставилась на Спейда. Спейд, бледный как мел, продолжал ласковым голосом. «Надеюсь, моя прелесть, они не повесят тебя за эту очаровательную шейку». Он поднял руки, чтобы погладить ее хрупкое горло. В мгновение ок она вырвалась из его объятий и прижалась спиной к столу, точно пытаясь не сползти на пол. Обе руки защищали шею. На осунувшемся лице проступила ярость. Пересохший рот беззвучно открывался и закрывался. Она сказала тихо, тускло «ты не» и больше не смогла вымолвить ни слова. Лицо Спейда теперь было изжелто-белым. Губы заулыбались. Глаза заблестели, и от них тоже протянулись лучики смеха. Голос звучал мягко, вкрадчиво Он сказал, «Я намерен тебя сдать. Есть вероятность, что тебе удастся избежать смертного приговора. Это значит, что лет через двадцать ты снова окажешься на свободе. Ты ангел. Я буду тебя ждать». Спейд откашлялся. «Ну, а если тебя повесят, я буду помнить тебя до конца своих дней». Девушка опустила руки и выпрямилась. Ее лицо разгладилось и обрело прежнее безмятежное выражение. Лишь в глазах едва-едва мерцал подозрительный огонек. Она одарила его ответной улыбкой, очень нежной. «Не надо, Сэм. Не говори так даже в шутку. а на мгновение ты меня испугал». «Я и впрямь подумала, что ты...» «Порой ты совершаешь такие дикие и непредсказуемые поступки, что...» Она осеклась, наклонилась и пристально взглянула ему в глаза. Ее щеки и губы вдруг задрожали. Страх вернулся в ее глаза. «Сэм! Ты ведь не...» Она снова прижала руки к горлу и сгорбилась. Спейд рассмеялся. Его желтовато-бледное лицо было мокрым от пота. И хотя он все еще улыбался, мягкость в голосе сменилась хрипотцой. «Не валяй дурака!» — проскрежетал он. «Ты во всем чистосердечно признаешься. Одному из нас не выйти сухим из воды после всего, что напоют в полиции эти пташки. Если бы я взял вину на себя, меня бы точно повесили. А тебе, скорее всего, повезет больше. Но Но, но, Сэм, ты не можешь после всего, что было между нами. Ты просто не сможешь. Еще как смогу. Она судорожно вздохнула. Так ты просто играл со мной. Притворялся, что я тебе небезразлична, чтобы заманить меня в ловушку. А я для тебя ничто. Ты не, не, не любишь меня. Может, и люблю, сказал Спейд. И что с того?» Мускулы, удерживающие улыбку на его лице, превратились в желваки. «Я не Тёрсби и не Якоби. Я не твоя марионетка». «Это несправедливо!» — вскричала она со слезами на глазах. «Это несправедливо и низко с твоей стороны. Ты же знаешь, что все не так. Ты не имеешь права так говорить». «Еще как имею», — отозвался Спейд. Ты легла со мной в постель, чтобы я перестал задавать вопросы. Вчера ты заманила меня Гутману этим фальшивым призывом о помощи. Вечером ты привела сюда всю компашку, дождалась меня внизу и вошла вместе со мной. Когда ловушка захлопнулась, ты была в моих объятиях, и я не смог бы выхватить оружие, даже будь оно у меня. И не смог бы вступить в схватку, даже возникне у меня такое желание». Они ушли отсюда, не прихватив тебя, только потому, что гудман достаточно здраво мыслит и не доверяет тебе, за исключением тех коротких промежутков времени, когда у него просто нет другого выхода. Он не сомневался, что я твое послушное орудие, и, не желая навредить тебе, не причиню вреда и ему». Бриджито Шонесси сморгнула слезы, шагнула к нему и, гордо выпрямившись, посмотрела ему прямо в глаза. «Ты назвал меня лгуньей», — сказала она. «Теперь ты сам лгун. Ты солжешь, если скажешь, что в глубине души не чувствуешь, что я люблю тебя, вопреки всем моим поступкам». Спейд отвесил ей короткий иронический поклон. Белки его глаз покраснели, но больше ничего не изменилось в его потном желчном лице с застывшей на нем улыбкой. «Допустим, чувствую. И что из того? Я должен тебе доверять? Тебе, которая так мило обвела вокруг пальца своего, моего предшественника Терсби? Тебе, которая хладнокровно, точно муху прихлопнула майлса человека, который не сделал тебе ничего плохого, просто мимоходом, чтобы подставить Терсби? Тебе, которая вертела, как хотела, Гутманом, Кейра, Терсби, раз, два, три? Тебе, которая с первой же нашей встречи не могла и полчаса продержаться без своих фокусов. И я должен тебе довериться? Ну уж нет, дорогуша. Я этого не сделал бы, даже если бы мог. Да и с какой стати? Она смело встретила его взгляд. И также твердо парировала. С какой стати? Что ж, если ты просто играл со мной, если ты меня не любишь, «На это нет ответа. Если бы любил, другой ответ тебе был бы не нужен». Глаза Спейда налились кровью. Его застывшая улыбка превратилась в ужасающую гримасу. Хрипло откашлившись, он сказал. «Какой смысл сейчас зря молоть языком?» Он положил руку ей на плечо. Рука немного дрожала. «Неважно, кто кого любит» я не стану твоей марионеткой и не разделю участь орби и остальных болванов ты убила майлза и ты за это ответишь я мог бы тебя спасти отпустив остальных и придумав какую то убедительную версию для полиции но уже слишком поздно теперь я не могу тебе помочь а если бы даже и мог все равно не стал бы она положила руку поверх его руки на своем плече тогда не помогай мне — прошептала она. — Но и не губи. Просто отпусти меня. — Нет, — сказал он. — Если я не передам тебя копам, когда они явятся сюда, мне конец. Это мой единственный шанс не пойти ко дну вместе с остальными. Но ты не поступишь так со мной. Я не буду твоей марионеткой. Не говори так, прошу. Она убрала его руку со своего плеча и поднесла ее к лицу. «Зачем ты делаешь это со мной, Сэм? Разве мистер Арчер значил для тебя столько же, сколько...» «Майлз», — хрипло сказал Спейд, — «был настоящий сукин сын. Я понял это в первую же неделю нашей совместной деятельности и собирался отделаться от него, как только истечет срок годового контракта. Убив его, ты ни черта мне не навредила». «Тогда почему же?» Спейд вытащил свою руку из ее руки. Он больше не улыбался и не гримасничал. Его мокрое от пота желчное лицо было жестким, изборожденным морщинами. В глазах горели яростные огоньки, он сказал. «Слушай, так у нас ни черта не выйдет. Вижу, ты меня не понимаешь. И вряд ли поймешь. Но я все-таки попробую еще раз. Слушай, когда у тебя убивают напарника, ты обязан что то с этим сделать не имеет значения как ты к нему относился он был твоим напарником и ты обязан что то с этим сделать вторая причина мы оба были детективами а когда убивают кого то в нашем бизнесе нельзя позволить убийце избежать возмездия это повредит и нашей профессии и каждому сыщику во всем мире в третьих я детектив и профи и ожидать что я выслежу преступника а потом отпущу на все четыре стороны это все равно что убедить собаку поймавшую кролика разжать пасть это конечно возможно и порой так и происходит но это противоестественно единственный способ которым я мог бы обеспечить твою свободу дать улизнуть гудману ейра и парнишке но это было бы «Ты это не всерьез прервала его девушка не жди что я поверю будто все это достаточные причины чтобы отправить меня в «дай мне закончить а потом можешь говорить в четвертых какие бы чувства я сейчас не испытывал я никак не могу отпустить тебя не угодив на виселицу со всей честной компанией в пятых даже ангелы небесные не могли бы убедить меня что если я тебя отпущу И это мне сойдет с рук. Ты не заложишь меня и не подставишь в любой момент, когда решишь, что тебе это выгодно. Сколько уже причин? Пять? Шестая. Поскольку у меня тоже есть компромат на тебя, я не могу быть уверен, что ты не пристрелишь меня ради собственной безопасности. Седьмая. Я не смогу жить, если останется хоть крошечное подозрение». Один шанс из ста, что ты провела меня как мальчишку. Восьмая. Э, впрочем, достаточно. Все остальные причины более-менее сходны. Некоторые могут быть не такими уж и важными. Не будем об этом спорить. Но оцени их количество. А что мы имеем в качестве противовеса? Лишь то пустяшное обстоятельство, что ты, может быть, любишь меня, а я, может быть, люблю тебя. «Ты знаешь», — шепнула она, — «знаешь наверняка, любишь ты меня или нет». «Нет, не знаю». «Ты кому угодно вскружила бы голову». Он окинул с жадным взглядом ее фигуру с головы до ног и снова заглянул ей в глаза. «Но я не знаю, люблю ли я тебя». «Кто вообще может быть уверен в подобном?» «А даже если и люблю, что из того?» «Может быть...» Я разлюблю тебя через месяц. Я уже проходил через это, и это никогда не длилось долго. И что меня ждет? Я почувствую, что остался в дураках. И если меня еще и схватят, то я буду уверен, что остался в дураках. А если я сдам тебя, то, конечно, буду чертовски сожалеть. Меня ждут кошмарные ночи, но это пройдет. Слушай. Спейд взял ее за плечи и наклонился, нависая над ней. «Если тебя это не убеждает, забудь все, что я наговорил, и уясни хорошенько одно — тебе меня не соблазнить. Хотя все во мне желает плюнуть на последствия и поддаться тебе. Но ты, черт возьми, с самого начала собиралась окрутить меня так же, как окрутила других». Он убрал руки с ее плеч, и позволил им безвольно вытянуться вдоль тела. Она обхватила его лицо ладонями и снова притянула к себе. «Посмотри на меня и скажи правду», — велела она. «Ты поступил бы так со мной, если бы сокол не оказался подделкой, и ты получил бы свои деньги». «Теперь-то к чему об этом говорить?» «И, между прочим, не думай, что я такой уж пройдоха, каким выгляжу. Подобная репутация может сослужить хорошую службу» обеспечить выгодный заказ и облегчить борьбу с противником она молча продолжала смотреть на него он передернул плечами и сказал ну хороший куш стал бы по крайней мере дополнительным грузом на другой чаше весов она приблизила лицо к его лицу ее рот был слегка приоткрыт губы призывно дрогнули она прошептала если бы ты меня любил «Ничего другого на этой чаше не потребовалось бы». Спейд стиснул зубы и выдавил сквозь них. «Я не буду твоей марионеткой». Она медленно прильнула губами к его губам, обвела его шею руками и скользнула в его объятия. Она все еще прижималась к нему, когда в дверь позвонили. Продолжая левой рукой обнимать Бриджит Ошонеси, Спейд распахнул входную дверь. На пороге стояли лейтенант Данди, детектив-сержант Том Полхаус и еще два детектива. Спейд сказал. «Привет, Том!» «Задержали их?» Полхаус кивнул. «Задержали!» «Отлично, входите! Вот вам еще, для полного комплекта!» Он подтолкнул девушку вперед. «Она убила Майлза!» И у меня тут полный вагон вещественных доказательств. Пистолеты мальчишки, одна из пуколок Кейра, черная статуэтка, из-за которой заварилась вся эта каша, и тысячедолларовая банкнота, которой меня намеревались подкупить. Он посмотрел на Данди, сдвинул брови, наклонился, чтобы хорошенько разглядеть выражение лица лейтенанта, и расхохотался. «Что, черт возьми, случилось с твоим дружком, Том?» «Он как будто убит горем!» Спейд засмеялся снова. «Боже правый! Должно быть, выслушав историю гудмана он решил, что я наконец-то у него в руках!» «Прекрати, Сэм!» — проворчал Том. «Мы не думали! Чёрта лысого он не думал!» — язвительно сказал Спейд. «У Данди сразу потекли слюнки, и он помчался сюда!» «Хотя у тебя-то хватило здравого смысла сообразить, что я обвел Гутмана вокруг пальца». «Прекрати!» — снова буркнул Том с беспокойством, поглядывая на своего начальника. «И, кстати, показания давал не Гутман, а Кейра. Гутман мертв. Малец как раз закончил его дырявить, когда мы приехали в гостиницу». Спейт кивнул. «А чего же он ожидал?» В десятом часу утра в понедельник Спейд зашел в свой кабинет. Эффи Перрин отложила газету и вскочила с кресла за его столом. Он сказал, «Доброе утро, ангелочек!» «Это правда?» — то, что написано в газетах, спросила она. «Да, мэм». Он швырнул шляпу на стол и уселся. Его лицо было бледным, но веселым и энергичным. А глаза, хоть и покраснели немного, смотрели ясно и глаза девушки были распахнуты до предела, а рот искривлен в странной гримасе. Она стояла у стола, глядя на Спейда сверху вниз. Он поднял голову и ухмыльнулся. «Вот тебе твоя хваленая женская интуиция», — съязвил он. Его голос был таким же странным, как и выражение на лице. «Ты смог так поступить с ней, Сэм?» Он кивнул. «Твой Сэм — детектив и профи!» Он пристально посмотрел на нее. Он обнял ее за талию, затем ладонь соскользнула на бедро. «Она прикончила Майлза, ангелочек», — мягко сказал он. «Мимоходом. Вот так!» Он прищелкнул пальцами другой руки. Эффи Перрин вырвалась, будто его прикосновения причиняли ей боль. «Пожалуйста, не трогай меня», — надломленно сказала она. Я знаю, что ты прав. Ты прав. Но не трогай меня. Не надо. Не сейчас. Лицо Спейда стало таким же белым, как его воротничок. Нетерпеливо задергалась, лязгая ручка входной двери. Эффи Перрин тут же развернулась и поспешила в приемную, закрыв за собой дверь. И когда она снова вошла в кабинет, тоже плотно закрыла ее за собой. «Здесь Айва» произнесла она тихо, без всякого выражения. Спейд, глядя в столешницу, кивнул. «Понятно», — сказал он, и его передернуло. «Что ж, пусть войдет».